Глава 56. На следующий день Лиза послушалась кошку и сделала, как та хотела. Открыла лавку на полдня, приняла несколько заказов, а перед самым обедом закрыла, привесив записку на дверь, что сегодня в любовных снадобьях учетный день. Учитывать им пока было нечего, но дел все равно было немало. Пока Корнелия где-то шаталась, Лиза сварила парочку зелий, Кому лекарственных, кому приворотных. Было одно и отворотное. Рано поутру не успел Ричард принести Лизе булочек с пылу с жару, не успели они от души нацеловаться, как в лавку требовательно постучали. Выпроводив Ричарда через переднюю дверь, Лиза отперла лавку. На пороге стояла высокая ширококостная дама возмущенного вида. «Я мисс Гриди», — представилась она. «Понятно», — просекла Лиза видать что то не по ее а может и все старовато она для мисс чем могу помочь лиза натянула улыбочку на лицо вот не работает ваш приворот она кинула на прилавок темно синий мешочек лиза повертела в руках мешочек потянула за шнурок и высыпала содержимое на позолоченное блюдо которое выудило из под прилавка Так, посмотрим что тут у нас «Всякую ерунду ваша бабуля напихала! Не работает сей приворот! Прошу вернуть мои золотые!» — Скинула подбородок мисс Гриди. Лиза взглянула на рассыпавшиеся по блюду полуистлевшие травы, среди которых шерстяным пятном выделялся беличий хвостик. «Хвост-то — сразу догадалась Лиза. «Козлиный какой-то, а не беличий. Облезлый». «Давайте-ка по существу», — начала Лиза, строго взглянув на гостью. «Когда сей мешочек был вами получен?» «Десять лет и три месяца назад». «Для кого он сделан?» «Для меня». «Да нет. Кому подсунуть его собирались?» «А это имеет значение?» — поджала тонкие губы мисс Гриди. «Конечно. Иначе как я пойму, что снадобье не сработало, и вы меня не обманываете?» Помявшись, будто выбирая между нежеланием признаваться и желанием вернуть денежки, Мисс Гриди все таки сказала «Для фаергарда». «Опять!» — не удержалась от восклицания Лиза. «Пора что-то с этим делать. Ведь растащатся ластолюбивые дамочки ее огнеборца по кусочкам». «Не маловат ли для вас был Ричард десять лет назад?» — хмыкнула Лиза. Причем тут Ричард?» — снова сжала губы мисс Гриди. «Я хотела Дамиана, то есть фаергарда-старшего, приворожить» а протянула Лиза. «Вы разве не знали, что они приворотом не поддаются?» Мисс Гриди упрямо хмурилась и молчала. «Все знают, и вы наверняка знали. Но даже если предположить, что эта информация проскользнула мимо ваших ушей, моя бабка Кортни не могла вас не предупредить, что любое зелье для фаергардов не обладает гарантией. Предупреждала?» И, не дав мисс Гриди ответить, Лиза тут же продолжила. Предупреждала. А значит, ни о каком возвращении уплаченной суммы речи не может идти. Увидев, что мисс Гриди собирается сказать что-то весомое, Лиза тут же заткнула ей рот следующей репликой. «Поэтому, моя милая, щедрая мисс Гриди, чтобы хоть как-то компенсировать ваши затраты и оправдать несбывшиеся надежды, вот вам эликсир против жадности. Бесплатно». Лиза шваркнула на прилавок первый попавшийся мешочек, выхваченный из вазы слева от нее. «Спасибо, что зашли. Мы учтем все ваши пожелания в следующий раз и будем работать еще лучше». Лиза практически вытолкала мисс Гриди вон из лавки. «Фух, что за ушлые дамочки. Ведь знает, что Фаергард-старший уже влюблен в маму Ричарда, знает, что не поддается он приворотам, а все равно лезет. Ух, я бы таких в кур обращала». Не успела Лиза сказать это, как тут же треснула себя по губам и выглянула в окно. Вдруг и правда мисс Гриди курицей сделалась. Нет, слава вечному пращуру. идет себе спокойненько. Редикюль с мешочком к сердцу прижимает. Боится, видимо, что отнимут. Ну и жадина. После обеда появилась Корнелия. Обратившись, она сказала. "Слушай, по делу мэра и Мэрини назначено на третий день следующей недели. А на пятый — бал. Так что хватит отдыхать. Бери деньжат побольше, пойдем платье покупать. «Миссис симстрас ведь еще наряды сшить надо». Лиза обрадовалась. «К балу как раз надобие для Ричарда будет готово. Она его и сварить успеет, и варево высушить на солнце, превратив в ароматную пыль. В мешочек сыплет и в кармашек на балу Ричарду подсунет, когда они будут танцевать. Сегодня как раз договаривались, что все танцы Лиза с ним танцевать будет. Все, кроме двух, чтобы не слишком Фаергарду сладко было, а то зазнается». Пока шли к портнихе, Лиза спросила у Корнелии, «А будет ли бал, если город того и гляди без мэра останется?» «Будет. Кто ж ежегодный бал в Ратушне отменит из-за какого-то мэра?» фыркнула Корнелия. «Народ взбунтуется». «А на бал разве не надо приглашений? У меня ведь нет!» — ахнула Лиза. «Как это нет?» — хитро взглянула на нее кошка. «Так не присылал мне никто». «Значит, не видать тебе бала, не танцевать с огнеборцем, не парить счастливые в его объятиях». «Издеваешься!» — догадалась Лиза и дернула Корнелию за рыжий локон. «Эй, поосторожнее!» — мяукнула та. «Так что с балом? Всех пускают?» «Ага, если зеркального стража пройдешь. «Это как?» — нахмурилась Лиза. «Там на дверях стоит зеркало большое». «Объяснила Корнелия. Если понравится ему твое отражение, то двери распахнутся, а если нет, то пинок под нежный зад. И прощай до следующего бала». «Ого! Вот это фейс-контроль тут! Выше в клубах отдыхают. И часто бывало, чтобы кто-то зеркалу не нравился. «Каждый год несколько дюжин уродцев не пускает», — кивнула Корнелия и добавила поэтому очень важно выбрать самые-самые нарядные наряды вместе с Симстресс. Лиза решила, что пинка под точно не хочется, а потому согласилась с кошкой. На хороший наряд никаких денег не жалко.